Глава восьмая. Местовой зверь. «И с печалью взираем мы на нынешнюю молодежь, позабывшую о долге и труду во благо государства, предпочитающую праздность и отдых. Она-то, заставшая войну краем, спешит откреститься и от неё и от тягот, смыть всякую память о них увеселением». Из выступления министра народного просвещения князя Нарышского перед Государственной Думой и Его Императорским Величеством. Местное полицейское управление, к которому вызвался проводить Васька, располагалось, как и должно, в самом центре городка. Занимало оно невысокое в два этажа здание. Причем, если первый этаж, выкрашенный в канареечно-желтый колер, был каменным, то второй уже возвели из дерева. а «Опорушилась!» пояснил Васька, который нисколько не подрастерял энтузиазму и не обиделся, что в дом его не пустили. «Еще при немцах. Там эти лесные люди приходили. Одного разу чего это кинули, оно и бабахнуло. Немцы после-то крепко ярились. Я тогда совсем малой был, то и помню слабо. А вот Анька сказывала, что после десятерых повесили. Вот туточки на площади». Площадь? Как и все в городе, была небольшой. Слева от нее располагалась городская управа. За ней начинался рынок, который так и норовил на саму площадь выбраться. Васька в сторону рынка и махнул. И говорит, что взяли, но ну, просто кто под руку подвернулся. Потому-то лесных людей у нас не больно жаловали. Но вроде как они пришли, побузили и ушли, а нам, а тут жить. Мимо с грохотом промчался грузовик с запыленными бортами. «Скажи». Бекшеев шел неспешно. Нога, как ни странно, почти не болела. Но эта прогулка позволяла хоть как-то привести в порядок мысли. «Правда, что ты первую голову нашел?» «Ага. А в протоколе значится, что лесник?» «Так это, сказали, что мол, лучше, ежели лесник. Вроде ж его участок. И ему положено». «Интересно, что еще в этих куцах протоколах, которые дошли до Одинцова, правда?» и в тех, что не дошли. Сколько раз они переписывались с точки зрения местного начальства на предмет соответствия уже существующей теории, где во всем виноваты медведи. И как это было? Ну, Васька стянул картос сверхросты башки. Обыкновенно. Шел-шел, а тут бац, голова на пеньке. Неожиданно. Ага, я ж мало что с перепугу не заорал. Что ты в лесу делал? Я? Я? Взгляд наивный, детский. Для грибов, кажется, несколько рановато. «Строчки со сморчками уже есть», – возразил Васька. «А вообще да, сушь в последние недельки стоит, то и их не отыщешь». Анька говорит, что год ныне не выдался. «Ну, грибов не будет». А Анька все приметы ведает. «Я за травами ходил», – Анька просила. «Какими?» «Всякими. Черемшаут и еще чебрец Его, если посушить, то в чай». «А не рано ли? Он тоже пока не зацвел, сколь знаю». Васька поглядел с уважением. «А по вам и не скажешь». «Точно, не зацвел. Но Аньке надо такой, молоденький. Говорю ж, свиньи у нас бьем и колбасы делаем. А для них приправы всяко разные нужны. Перец Танька покупает, черный, горошком. Но одного же ж мало. И кориандру тоже. Чеснок у нас свой, лук еще когда насушили». Но Анька и травы кладет. Но покупать ежели, то, стало быть, не напасешься деньгов. Вот и собираю. Трав-то много. Та же ж мажжевеловая ягода в колбасах, ладно. Или... Или когда коптить. Знаете, до да чего вкусно бок свиной на ольховой щепе копченой? «Нет», – признался Бекшеев. И оглянулся. Зима шла чуть позади. И девочку придерживала за поводок. Поводок был куплен давно но использовался редко. Лишь в случаях, когда вот так в люди надо было выйти. И девочка понимала, а потому терпела. Лишь улыбалась во всю свою уродливую пасть, явно зная, что перекусит этот смешной кожаный шнурок на раз. «Я принесу», – заверил Васька. там ты еще в той стороне рощица березовая. Анька просила чаги поискать. Это гриб такой, на березах растет. Ежели его на водке настоять, то хорошая растирка выходит. «Для кого?» «Так мало ли, коньки многие ходят, не только за мясом». Это Васька произнес с гордостью. «Она у меня умная. Она даже в школе училась. Ну, до войны еще, вот. Поступать собиралась. но ну, куда ей потом-то? Ее туточки все уважают. А я помогаю, чего могу. Травы там, если чего. Я за чагой шел. В березовой роще трава высокая, Свету много, из-за травы не видать особо ничего. Но мухи, да, мухи гудели, роились. Я подумал, что зверь какой поездох, любопытно стало. Ну и что? Ежели волк, надо будет тревогу бить. Почему? Волки позднюю весной сами по себе не дохнут, сказал Васька серьезно. Только если от бешенства, а коль бешеный тут, это ж беда. Он чуть посмурнел, правда, ненадолго, и радостно продолжил. Не волк там оказался, а голова на пеньке, прям как в сказке, но про колобка. Анька мне рассказывала и книжку читала. Там аккурат такая голова на пеньке была. А мне эта история всегда казалась да нельзя странной, подала голос Зима. Но я ее уже взрослой прочла. Зачем, сама не знаю. Так-то у нас другие были сказки. И Бекшеев, подумав, согласился, что история и вправду странная. Да и картинки. Случалось ему давеча полистать одну детскую книжку. «Ну, я побег-то, стало быть, звать кого? Голова ж, она ж сама собой не появляется». Васька счастливо улыбался. Так, что видны были зубы, белые и ровные, почти идеальные. «Логично», – согласился Бекшеев. Головы, они, конечно, сами собой не появляются. И что, начальник? Ну, Васька поскреб за ухом. Сперва ты не поверил. Мол, все-то ты, Васька, напридумал. А я что? Я ж не когда-то. Вот вам крест. Такого ж разве придумаешь? Я тогда пошел, и голову стало быть в мешок. Бигшеев прикрыл глаза. Будет сложно. Будет очень сложно работать с людьми, которые понятия не имеют, что головы, оставленные на пеньках, на них и должны находиться до прибытия следственной бригады. И тогда уж понёс. И что, начальник? Так Васька явно смутился. Ругался крепко, нехорошими словами. Бекшеев его даже понял где-то. Он бы тоже ругался крепко и большей частью нехорошими словами, если бы ему кто голову принёс. Ясно. А потом? Потом... Велел отвесть туда, где голова стояла, а голову отдать мертвогляду. «Это кто?» «Дык, у нас тут, при больничке. У нас своего по штату не покладено, а при больничке есть, при морге. Туда и снес. Потом уже искали. Матвей Федорович решил, что мужика медведь задрал. У нас туточки видели одного, недалече. После войны медведей поприбыло, но это ж когда было?» «В Васькином представлении...» «Война была когда-то давно, очень, и это заставляло чувствовать себя старым?» «А ты что думаешь, поинтересовалась Зима?» «Не медведь», Васька ответил с убежденностью. «И не волк, и не волкособ тоже». «А это кто?» «Это бывает...» что сука течная в лес уходит. Вот волки ее и того. Иные охотники сами в лесу привязывают, стало быть, чтоб после щенков родила, которые наполовину волки, наполовину собаки. Звери. У Михеича такие есть. «А это кто?» «Лесник наш», – с готовностью ответил Васька. «Он старый очень и в избушке живет. В городе про него всякого треплются. Да ерунда все. Вовсе он волков не прикармливает». Даже так? А что, зверюги у него злющие? Так то да, волкособы. Меня больше. Васька провел ладонью по груди. Вот такие вот, с зубищами, во! Он палец показал, демонстрируя размер зубов. Девочка и та, похоже, впечатлилась. Пасть разинула, язык вывалила едва ли не до земли. Так мехейджешь, круглый год почитай в лесу. А народишка всякие шастает. «Года два тому, как вовсе стреляли, двоих положил. Оказалось, после, что эти рец... рец... рец... рецидивисты...» «Ага», – Васька закивал головой. «Они самые. Сбегли откуда-то». Он махнул рукой в сторону. «Не от наших. Тамочки где-то. И к границе шли. Решили, что раз старый, то и положат. Тогда их волк особо Михеевича знатно порвали. Правда, Васька смолк». «Что?» Михеич баял, что их трое было, и третьего искали. Тоже, он, приезжали откуда-то. Откуда, -то? откуда -то они там сбегшие были? И в лесу, и с собаками. И чего? Ничего, сгинул. До болот след дошел, а после все. Михеич сказал, что небось потопан. У нас-то болото, может, и не великий, но ежель человек непривычный к им, то в раз потонуть может. Интересно. Весьма. Рецидивист. Про беглых рецидивистов в списке ничего не было, как и в документах Одинцова. Не знал? Если история местечковая, то могли и замять. Беглых поймали или записали в мертвые. Случается. Но запрос Бекшеев все одно подаст. «Я тогда видел, у Михеича собаки ученые за горло хватать. Да и зверь лесной тоже в него метят ежели там волк». Рысь, она сверху падает да когтит, а вот медведь, он лапой бьет или ломает. Кабан тоже на клыки, ну и жрет зверье иначе. У той головы все-то целехонькое было, и щеки, и язык, да и сама, гладенькая, ровненькая. Когда б зверье ее жрало, то пожрало бы». «Согласна», – сказала Зима. «Вот, Васька приободрился. Я так и ответил Матвею Федоровичу». «Шапошникову?» На всякий случай уточнил Бекшеев. «Ага. А он?» «А он сказал, что молот я еще, чтоб болтать, и вовсе не в свое дело лезу». «Ну и Михеич ему то же самое сказал. А еще зверь точно не стал бы остальное прятать. То есть он бы спрятал, но по-своему, по-звериному. В яму там или в валежник какой. Рысь бы на дерево втянула, чего б смогла. Но все остальное там бы лежало, рядышком». И в этом был смысл. Ну, а после-то уж этот Городенский сгинул. Фелиция Зигмунтовна крепко у Матвея Федоровича ругалась, требовала искать. А он на нее, что стало быть, ссоры за сбы выносит и придумывает себе невесть весь чего. Лоились так, что стены тряслись А Матвей Федорович велел искать. Ну и нашли в лесу. На пеньке. «И что, Матвей Фёдорович Васька вздохнул и признался. «Опечалился крепко. Потом еще новый следователь прибыл и сгинул. А вчерась вот про вас сказали по телефону. Он тогда-то коньяку и достал. А он давно уж не пьет. Язва у него». Если у Матвея Федоровича Шапошникова и была язва, то на внешности его она никак не отразилась. Был Матвей Федорович высок и покупечески осанист. Лицо его похлое отливало краснотой, намекающий, что начальник местной полиции склонен к некоторым излишествам в еделе, в пятиили. Мундир его, извлеченный из шкафа впервые за долгое время, в честь высоких гостей, надо полагать, оказался несколько тесен. Шерстяное сукно, из которого он был шит, натянулось, грозясь разойтись по швам. Пуговицы с имперским орлом держались явно чудом. И, понимая, что того и гляди окажется он в ситуации до неловкой, Двигался Матвей Федорович неспешно, осторожно даже. Вот он поднялся из-за стола, поправил перевязь с игрушечную сабелькою, положенную по чину. «Доброго дня!» – вежливо поздоровался Бекшеев, подумавши, что мундир-то у него имеется, шитый на заказ, но тоже давненько. Он как-то вот без мундиру привык, и не только он. «Доброго!» – зима оглядывалась с немалым интересом. Кабинет начальника полиции располагался на втором этаже особняка. И пахло в нем не чернилами да бумагами, а свежей сдобой, Еще и вареньем, вазочка с которым примостилась на широком подоконнике между бюстом его императорского величества и башней из желтовато-коричневых папок. Девочка тоже сунула нос в дверь. А вот Васька предпочел остаться в коридоре – сказавши, что сегодня он являться при дочи начальства не рискнет. «Доброго!» – взгляд Матвея Федоровича остановился на девочке. Потом метнулся, зацепившись за зиму, и пухлые губы расплылись в улыбке. «Зима! Зима!» Она чуть прищурилась, вглядываясь в это выбритое, украшенное пышными усами лицо, явно не узнавая – Шапка я помнишь, встречались на висле. Шапка переспросила зима и рассмеялась. Надо же, ну ты вижу живой таки. Она шагнула. Да и шапошников навстречу, руки раздвинул, спеша обнять. И пугоется на животе и не выдержала напряжения, с хрустом оторвалась. От же ж, чтоб её беззлобно ругнулся шапошников. Но Зимос гроба А то я уже ж грешным-то делом в отставку заявление написал. Зачем? Так понятно же ж, что на месте теперь все не оставят. Кто-то ж должен и виноватым быть. Вот так-то. А тут ты надо ну да глядишь и по барахтаемся теперь. А это значится Бик шеф. Представился Бик шеф и руку его сдавил. Сила у Матвея Фёдоровича оказалась немалая. Впрочем, он тотчас похватился, руку отпустил и прогудел. «Извиняйте, это я на радостях! Васька, Васька, где тебя черти носят? Тащи самовар! А то ж у меня нервы одные, одные нервы в последнее время! А теперь ничего, твоя зверюга! Как же ж, твоя, на мрака похожа! Но тот вроде здоровей был. Жалко, слыхал, хороший зверь был». «Ну и ты, он, не свихнулся, а и ладно». «Что это я? Ты извиняй, я болтливый стал на старости лет, и вправду пора в отставку, да». Он махнул рукой и на Бекшеева глянул иным внимательным взглядом. «Маг?» «Аналитик», — уточнил бикшеев «Аналитик, вашего брата живьем, видать, и не случалось, да. Что ж, вы давайте, садитесь куда. Зверюги костей принесть?» Или же потом сами. У кого остановились? У Фельки? Вредная она баба, но толковая, да. Она письмецу отправила? Она. Больше некому. Ничего не говори. Я ж все понимаю. Васька, самовар где? И в кабак сбегай, принеси пожрать чего. Скажи матренке, что гости у меня дорогие. Не чаял уже с кем из наших свидеться.